Глава шестнадцатая. Лиана. «Я ничего не понимаю в том дурдоме, который творится в квартире. Крики, выстрелы, удары. Вилмер оттесняет меня к кровати, а потом буквально толкает за нее. Присаживаюсь, прячась за прикроватной тумбочкой и накрывая голову руками». Безумие продолжается так долго, что мне кажется, я готова умереть от страха, а не от выстрела. Когда справа от меня в стену попадает пуля, я вскрикнув, заползая под кровать. Кто-то падает на нее, заставляя меня снова кричать. Сжавшись, я едва помещаюсь под ложем, но через мгновение мне приходится отползать дальше, когда рядом со мной обрушивается труп одного из тех, кто ворвался в квартиру. Я сталкиваюсь с безжизненным взглядом темных глаз в прорезях черной маски». «Мамочка!» – шепчу и ползу назад, торможу за мгновение до того, как упереться плечом в берце стоящего возле кровати мужчины. «Ужас какой! Что если они уже убили Вилмера? Что я буду делать?» Новое потрясение накрывает холодной волной, когда я слышу, как разбивается стекло, за этим следует грохот, выкрики и новые выстрелы. Потом... По полу разлетаются какие-то жестяные банки, а уже через мгновение из них начинает валить дым. Я, отыкаясь лицом в сгиб локтя, наблюдаю, как быстро помещение наполняется дымом. Меня так сильно трясет от страха, что зуб на зуб не попадает. А потом кто-то сзади хватает меня за ногу. Я хрипло вскрикиваю и резко поворачиваю голову. Сталкиваюсь со взглядом Вилмера. «Выбирайся оттуда, давай быстрее!» Приказывает он жестко и безапелляционно, мне хочется покачать головой остаться в этом убежище, но сейчас на спор с Виллом у меня просто нет ни сил, ни желания. «Быстро, Лиана!» — рявкает он. Я буквально извиваюсь ужом, переползая на ту сторону кровати где меня ждет протянутая рука Вилмера. Хватаюсь за нее, и он помогает мне выбраться наружу. Я ничего не вижу в дыму, какие-то тела, выстрелы, удары. Просто бегу за Вилмером, крепко зажмурившись. Все равно ни черта не видно, а дым выедает глаза. Через мгновение мы оказываемся на темной лестнице в коридоре. Вилмер тянет меня вниз, а я пытаюсь не скатиться к убырем по ступенькам, Крепко цепляюсь за его руку, а второй скольжу по перилам. Мы бежим вниз без остановки и, наконец, вырываемся на улицу. Вилмер подводит нас к большой черной машине усаживает меня на заднее сиденье. Сам открывает переднюю дверцу, переговаривается с кем-то стоящим со стороны водителя, хватает рацию с передней панели. «Сэм, отходите!» — рявкает Вилмер в рацию. «Заложил?» «Да». «Сваливайте!» Он откладывает рацию, обходит машину и разговаривает с каким-то мужиком. Жмёт ему руку и подходит ко мне. «Ты как?» Спрашивает, положив руку мне на коленку. «У тебя кровь». Говорю, я, видя ссадины и царапины на его лице. «Пустяки, жива?» «Да». Выдыхаю и чувствую, как по щекам строятся слёзы. «Чёрт побери». Я уже не помню, когда в последний раз плакала с тех пор, как оказалась под опекой Кинга, кажется, ни разу. Я дала себе обещание быть сильной, не раскисать, никогда не сдаваться и не проявлять импантию. Выполнение этого обещания исключало слезы, но сейчас... Это выходит нервное напряжение. Спокойно произносит Вилмер и достает из кармана белоснежный платок, прикасается к моим щекам, промакивая слезы. Пусть лучше так, чем выплеснется в самый неподходящий момент. Я киваю и поднимаю взгляд на дом, который мы несколько минут назад покинули. В этот самый момент квартира на двенадцатом этаже взрывается, а я словно в замедленной съемке наблюдаю, как вылетают окна с характерным звуком разбитого стекла. Я думала, те, кто ворвался в квартиру, разбили все, но оказывается нет. От ударной волны вылетели еще и окна нескольких квартир, но, к счастью, дом остался стоять на месте. В это же мгновение из дома выбегает несколько спецназовцев. «Зачистили!» Выкрикивает первый мужик, и Вилл меркевает. «Лиана, ноги!» Командует он. Как только я убираю ноги в салон, вил захлопывает мою дверцу, обегает машину и, запрыгнув на водительское место, заводит автомобиль. Мы быстро отъезжаем от этого дома, проезжаем пару кварталов, и вил паркуется у обочины. Все мое тело начинает дрожать. Меня так сильно занабит, что я не могу даже нормально дышать. Слез уже нет, но эта тряска раздражает. Мир вокруг кажется страшным, серым, отвратительно грязным и кровавым. Как будто до сегодняшнего вечера вся моя жизнь была прожита в картонных декорациях. Хотя нет, не вся. Начало жизни было таким же грязным и мерзким. Потом какой-то период в декорациях Голливуда. И сегодня судьба будто напомнила мне, какому миру я принадлежу. Как только глохнет мотор, я распахиваю дверь и, наклонившись, дарю асфальту все съеденное за день. «Ну вот черт!» — шипит Вилмер, бросив на меня взгляд. Выпрямившись, закрываю дверцу и, от... и откидываюсь на подголовник, слегка прикрывая глаза. Озноб не проходит, но, по крайней мере, мысли немного проясняются. «Воды?» — Вилл протягивает мне маленькую бутылку. «Спасибо». Хриплю я. Он откручивает крышку и передает мне бутылку, которую я беру трясущимися руками. «Ты первый раз, что ли, трупы видела?» «Трупы нет, не первый. Хрипло отвечаю я. Просто... неважно». Вилмер с пониманием кивает, а потом снимает с передней консоли мобильный телефон. Набирает номер и прикладывает парад к уху. «Ну что там?» «Да, успели. Сэм сработал чисто. Хорошо. Я не знаю пока, куда вести Лиану». «Хорошо. Буду ждать твоего звонка». Он откладывает телефон и поворачивается ко мне. Там на сиденье есть моя куртка, надень её, ты вся трясёшься. Я бы с радостью сейчас согрел тебя другим способом, но обстоятельства не те. Как они нашли нас? Стуча зубами, спрашивая я, игнорируя пошлый намёк. Есть у меня одна догадка. Бормочет Вилмер и снова берёт телефон с консоли.